Глава 19. Отъезд. Павел, несмотря на то, что даже и не спросил Юлии о новом ее знакомстве с добрейшей Катериной Михайловной и милым месье Мишо, знал уже все. Петрушка, подсмотревший некогда в щелку, как Юлия целовала Бахтиярова, подсмотрел и на этот раз. И, как водится, сообщил в людской со всевозможными подробностями о посещении Юлию соседки, о самой соседке и, наконец, и о ловком учителе. Все это подслушала Марфа и тем же вечером сообщила барину. Таким образом, Бешметьев узнал, что Юлия целый вечер говорила по-французски с гувернером, что этот гувернер играл на фортепьянах, а Юлия Владимировна слушала, что, наконец, Мишо провожал ее верхом до самых воротец в поле. «Для мнительного и решительно предубежденного против своей супруги моего героя было слишком достаточно. Это, верно, новая интрига», — решил он и дал себе слово на этот раз не быть таким дураком, как прежде и не пускать к себе этого нового мерзавца в дом. Приняв это намерение, он почти ни слова не говорил с женою, и даже во избежание неприятных с нею встреч, придумал уйти с раннего утра на целый день охотиться. Месье Мишо, как нарочно, приехал в этот день с первым визитом. Юлия, обрадованная тем, что гость приехал так кстати, то есть без мужа, встретила его очень любезно. И, конечно, так же бы любезно провела с ним целый день, если бы не услышала часу в первом, что Павел воротился. Ожидая каждую секунду, что милый супруг войдет и, может быть, сочинит сцену, она совершенно растерялась. И потому, как месье Мишо не был занимателен и любезен, Юлия, ссылаясь на головную боль, сделалась молчаливо и решительно не в состоянии была поддерживать разговор. Гувернер догадался и скоро уехал. На него произвела самое невыгодное впечатление нелюбезность хозяйки, которая вместе с ее некомфортабельную гостиную решительно уронила ее в его глазах. Он с первого свидания щёл ее по ее развязным манерам, и умению выражаться на французском языке дамою Комельфо, имеющей свой будуар с известными прихотями, хороший завтрак и цельное вино. Но что же вышло? Она живет только что не в кухне, ничего не дала ему пить и есть, а главное, была молчалива как сова при всей его любезности. Здесь я должен объяснить, что Павел воротился домой совершенно случайно. Собравшись на охоту, он сыскал себе предварительно довольно опытного руководителя, в особе соседнего мужика Фаддея, перебившего на своем веку бесчисленное множество пернатых и около полусотни медведей. Фаддей за любезное ему дело принялся, как и надобно ожидать от истого охотника, горячо то есть провёл моего героя вёрст 5 по болоту, убил двух уток и одного даже бикаса. И хотел уже вести барина ещё далее к месту, где, по его словам, была уйма рябчиков. Бешметьев, вооружённый ружьём, был одним только жалким зрителем успехов своего спутника и устал до невероятности. Услышав что ему предстоит отойти от дома еще верст пять, решительно отказался и возвратился домой через силу с полным убеждением, что охота не может служить ему времяпрепровождением. Войдя в дом, он еще в Лакейской заметил модное пальто и не спрашивая догадался, кому оно принадлежит. Он ограничился только тем, что посмотрел на ружье, И, вернувшись к себе в комнату, бросил его на пол с такую силою, что ствол выскочил из ложи.